Глава 54. Типпетикл. 24 июля 1948 года. «Смотри, Эми, видишь? Перочинным ножичком вот так по чуть-чуть срезаешь, пока дерево не станет гладким, как маргарин». Томас протянул кусочек дерева сыну. «Потрогай, правда гладкое получилось?» «Да, пап». «Угадай, что это?» Эми провёл пальчиками по изогнутой стороне, похожей на клюв. «Птица?» «Точно, сынок». Томас взъерушил волосы мальчика. «Какой ты умница. Давай попросим маму раскрасить птичку, как будто это тупик. Помнишь, они живут у нас на побережье?» Круглое личико эмита сморщилось. «Крылышек нет. А это что?» Он показал на отверстие в боку. «А это как раз для крылышек. Смотри, эти дырочки с обеих сторон есть». Томас взял две тонкие острые палочки, одну протянул сыну и сказал вот сынок к ней сюда острым кончиком он помог эмиту а затем поставил на стол высокую деревянную выпукло вогнутую подставку смотри если птичку посадить на нее вот так на выпуклую часть она расправит крылышки будь осторожнее не сбей их Эмит аккуратно поставил птичку увидел как она и вправду расправила крылышки и внезапно накрыл я кулачком она упадет папа отпусти сынок не упадет я тебе обещаю Эммит расслабил руку. Томас чуть щёлкнул по крепкому птичьему телу, и пташка закачалась. «Она же упадёт!» «Не упадёт, Эми. Смотри, какие у неё крылышки. Они уравновешивают тело. Птичка будет вертеться туда-сюда, но не упадёт». Раздался стук в дверь. В клубах свежайшей выпечки с корзинкой, накрытой кухонным полотенцем, Элли вошла в рыбацкий домик. «Ну что, как тут мои мальчики? Я принесла вам булочек к чаю, только что из печи она поставила корзинку на старый деревянный стул ой что это у вас тут такое дайте посмотреть какая забавная игрушка раскрась его как тупика мамочка раскрашу солнышко только надо где-то раздобыть хоть немного красок она развернула полотенце вызвалила из корзины тарелку с булочками маргариной и брусничный джем ох милая перед этим ароматом даже святой не устоит я подумала тебе захочется перекусить сказала Элли мужу, разрезая пополам булочку, смазывая каждую половину маргарином и джемом и выручая одну половинку Эммету, а вторую Томасу. «Вы здесь долго сидите?» «А ты не принесла пиво случайно?» спросил Томас, откидывая полотенце и заглядывая в корзинку. «Вы с Афраимом всё выпили вчера вечером? Все восемь бутылок?» «Мы устали на рыбалке». Но ну, не каждый же вечер, Томас!» Ты, если не пьёшь пиво дома, то идёшь к Руду Физарду или Джиму Бойду. «Ну что ты опять завелась, Элли Мэй? У меня так меньше нога болит. И вообще это наша жизнь. Выпивка нас тут на плаву держит». «Но женщины-то не выпивают. Женщинам этого и не нужно». «Томас». тут дверь распахнулась, и в магазинчик ввалился Эфраим. «А я ещё у Джима Бойда почувствовал, как булочками пахнет». Он придвинул стул к столу. «Как ты тут, Эмми?» Эммит слезнул Джем с губы. «Деда, смотри, что папа сделал». «Какая птичка!» «А ты её толкни. Она же упадёт». «Не упадёт, смотри». И Эммит покачал тупика на подставке. Эфраим даже присвистнул. «Как интересно!» Элли протянула свою булочку с маргарином и джемом. «Вы уже слышали что-нибудь о результатах референдума?» Говорят, архиепископ Роше выступил против того, чтобы Ньюфаундленд присоединяли к Канаде. «Джим включил радио в своем магазинчике, мы все слушали, а католики из-за этого архиепископа проголосовали за независимость, хотя многим хотелось присоединиться к Штатам». Эллия слезнула капельку Джема с пальца. «А что, Ньюфаундленд мог присоединиться и к США?» «Да, поговаривали», — ответил Ифраим. «Но это даже на голосование не выносили». «Значит, ты хочешь сказать...» — Томас смахнул с подбородка крошки. «Мы теперь ни от кого не зависим?» «Нет, ребятки, всё-таки Смолвуд победил. На будущий год мы станем частью Канады». Я зашёл домой, сказал Агнес, так она так скривилась, будто червя проглотила. «Но это же хорошо, что мы станем частью Канады», уточнила Элли, намазывая джем на булочку. «В газете писали, что правительство будет выплачивать пособия на детей. Мы сможем откладывать эти деньги на колледж для Эмми». Томас рассмеялся. «Сомневаюсь, что Эмми примут в колледж». «Это место не для ребят с побережья». Элли отставила чашку с чаем и положила на блюдце булочку. «Что ты хочешь сказать, Томас? Наш сын непременно будет учиться в колледже. Только для начала ему надо пойти в школу». «Подожди, девонька». Эфраим залез в карман и вытащил конверт. «Чуть не забыл. Вчера к Джиму Бойду для тебя принесли». Элли разорвала конверт. Там лежала телеграмма. «10.45. Норридж. Дорогая Элли». Папочка умер 16 июля. Вчера похоронили. Уезжаю, Лондон, Дотти. Элли прижала листочек груди. Папочка умер, Томас. Папочка умер, а я с ним даже не попрощалась.